Глава пятая. Рик явно заинтересовался. Вообще, если раньше его мало что могло увлечь, кроме сериалов, то последняя ситуация явно добавила ему деятельной энергии. «Что за идея?» Он посмотрел мне в глаза, веря, что я придумал нечто гениальное. Но я пока не совсем понимал, насколько мои мысли идут в правильном направлении. «Есть у меня знакомый человек с достаточным авторитетом», — ответил я, крутя в руках телефон. — Нужно позвонить и договориться о встрече и разговоре. — Очень интересно, — призрак отлетел к окну. — Ты делай. Если что, на меня можешь положиться на все сто процентов. — Хорошо, спасибо, — ответил я ему. В телефонной книжке нашел номера Сакуры и нажал на вызов. Всего пара гудков и знакомый сдержанный голос ответил. — Слушаю, Макс. Причем Тон -то подразумевал, что я как можно скорее должен изложить свое дело. «Осакура, здравствуй!» — проговорил я в трубку. «Послушай, у меня тут есть очень деликатное дело, и я хотел бы попросить тебя о том, чтобы ты меня выслушала». «Что, опять?» — с некоторой насмешкой в голосе спросила она. «Нет, я же и не собирался обижаться, так как знал, как это все выглядит с ее стороны». — Это все связано с той же ситуацией. Кажется, у меня есть стройная версия всего произошедшего, но без тебя мне вряд ли кто поверит. — Вот даже как! — Асакура одновременно и воодушевилась, и напряглась. — Выкладывай! — Это слишком серьезные подозрения, — ответил я. — И совершенно не телефонный разговор, поэтому мне хотелось бы встретиться. — Срочно? — Вопрос уже был задан четко по-деловому. — Как можно скорее? — Да, мне надо было действовать без промедления. «Хорошо. Приезжаю в Таншу Серебряного озера. Знаешь, где это?» — проговорила она. «Да, конечно», — ответил я, так как в свое время изучил все данжи империи. «Когда подъехать?» «Чем раньше, тем лучше», — ответила воительница. «Я тут Юлю, твою одноклассницу, тренирую. Заодно можно будет поговорить без лишних ушей». И вот это было самым лучшим вариантом. «Хорошо, выезжаю», — ответил я. Не успел я отключиться и положить телефон в карман, как он снова зазвонил. Я глянул на дисплей. «Леха!» «Да», — подумал я, — «что-то как-то не очень у меня в последнее время получается дружить. Ну, в конце концов, надо снять с себя все угрозы, чтобы другим людям было безопасно находиться рядом». «Да, привет!» — ответил я, садясь в кресло. «Что-то случилось?» «Да нет!» — Леха оказался явно озадачен моим вопросом. «Просто звоню узнать, куда ты снова пропал». «Не пропал!» Я даже хмыкнул на это. «Так, некоторые проблемы были, но я уже практически все их разрешил». «Ну, тогда, может, выйдешь? Погуляем. Ника как раз звонила, спрашивала, пойдешь ли ты...» Ему явно было неловко говорить это, поэтому голос его был довольно тихим. А я невольно усмехнулся. «А чего она мне сама не звонит?» Впрочем, я и так знал ответ. «Считает, что так будет выглядеть, словно она навязывается, она не навязывается», — ответил мне друг. «Но она и мне звонит нечасто». «Слушай, она мне ровно такой же друг, как и ты, разве что более симпатичный». Тут Леха уже не выдержал и захихикал. «Так что пусть не стесняется и звонит». «Ну, так что, ты выйдешь? собеседник вернул разговор в прежнее русло. «Или у кого-то соберемся». «Слушай, я сейчас не могу», — ответил я, поднимаясь из кресла. «Мне сейчас надо срочно мчаться в соседний регион». «Это еще зачем?» — с подозрением спросил Леха. «И почему я об этом узнаю только сейчас?» «Потому что я никому об этом не говорил. Это же логично». только поехали вместе», — предложил друг. «Я в Дарже был один единственный раз, и то он оказался монстром. А мне хочется сгонять, это своего испытать» лех я с удовольствием сгоняю с тобой в данш ответил я стараясь объяснить все доходчиво и спокойно ну во первых я еду в даншу серебряного озера а он с достаточно высокоуровневыми монстрами а во вторых я еду туда не за монстрами а поговорить ну, вот так всегда друг явно расстроился все приключения с новыми у меня ты приедешь еще сильнее с впечатлениями а я так и останусь слабеньким лехой «Слыши, не ной. Я уже не мог сдержать смех, так натурально он прикидывался. «Приеду, решу один вопрос и сразу поедем в данш. будем качать твоего пята. «Обещаешь?» — спросил друг. «Конечно!» — ответил я и добавил. «А теперь мне пора. Как вернусь, обязательно позвоню». «Давай, успехов!» — сказал мне Леха. «Совсем скоро ты перерастешь своих друзей». — сказал мне Рик, как только я завершил разговор. — Вопрос даже не в том, что они будут тебе завидовать, а они будут. Дело в том, что тебе просто станет с ними неинтересно. Поверь человеку, который бесконечно старался улучшать свои показатели. — И что мне с этим делать? — спросил я, собирая сумку. — Не развиваться? — «Ну, Почему же? — Рик развел руками. — Развивайся на здоровье, кто же тебе мешает? Просто не забывай друзей своих развивать, чтобы они не остались далеко позади. Это в том случае, если они тебе нужны, конечно. — Нужны, — кивнул я и сунул слегка оплавленный амулет Рика в карман. — И я, кажется, понял, о чем ты говоришь. Спасибо за совет. Дольше всего я думал, что делать с артефактом некроманта, но в итоге, как бы мне ни было противно, решил взять его с собой. В условиях того, что ко мне в квартиру постоянно проникали неизвестные, оставлять его было неразумно. Да, нужно было поставить сейф, однако я не был уверен, что и в нем все мои артефакты были бы в безопасности. Надо было ставить такую дверь, которую нельзя взломать обычными методами. А это, в свою очередь, обязательно привлекло бы внимание как соседей, так и домушников. Со сборами и размышлениями я не сразу посмотрел расписание». Ехать было далеко. Из Канда на пригородном поезде до Трота, оттуда уже на автобусе к Серебряному озеру и Данджу. И вот ближайший поезд ушел тридцать минут назад, а следующий был через час с лишним. Вот только сидеть дома и ждать мне не хотелось. К тому же у меня снова практически не осталось наличных денег. Ну, зато еще были сферы. Нужно было продать одну из них. Вообще, я считал, что все это не очень удобно. Но сферы хоть и являлись твердой валютой, в магазин с ними не пойдешь, не примут, да и заплатить квартплату не выйдет. Даже в пути, ни в гостинице, ни в кассе железнодорожного вокзала сферы никто не примет. Все это, как мне думалось, упиралось в бюрократию и сложности учета. Но факт оставался фактом, и для того, чтобы добраться до асакуры мне нужно было продать сферу. Тащиться в таверну на краю я не хотел, да и продать мне предстояло лишь одну сферу – Для этого вполне подойдет какой-нибудь специализированный магазин. Да, дадут там немного меньше, чтобы оставить себе маржу для перепродажи, но зато быстро и без проблем. Я решил пойти в тот же самый магазин, где выбирал нужны для своего меча. В конце концов, там можно было провести время до поезда. Продавец сегодня был другой. Этот, кажется, был мало заинтересован в том, чтобы впарить мне что-нибудь дорогое. Но в то же время ему вообще не сильно нравилось тем, чем он занимался. Ожидая, пока он отпустит седого призывателя, долго пытающегося купить что-то другое, но подешевле я ходил и смотрел на витрины. В прошлый раз я целенаправленно шел за ножными, поэтому не особо-то рассматривал остальной товар. В этом преуспели мои друзья. А вот сейчас как раз было время для того, чтобы рассмотреть ассортимент. Достаточно широко тут был представлен разнообразный лут, который забирали при убийстве монстра. Я его игнорировал, так как не считал полезным, но обычные призыватели зачастую забирали когти, клыки, отдельные части шкуры. Понятно, что это можно было забрать не со всех монстров. Более того, лут, собранный с низкоуровневых монстров, был практически бесполезен. Он не давал никакой защиты, не усиливал артефакты или пета с самим призывателем. Он больше походил на безделушки, которые ставят на видных местах дома, мол, я добыл. Но это более для тщеславия. Луджис высокоуровневых монстров использовался в создании различных артефактов, как защитных, так и наступательных. Тут в магазине я увидел некое подобие кольчуги, сделанной из клыков. Подпись на ценнике гласила, что это из дракона восьмого уровня. Что это значило? Что монстром до седьмого уровня включительно эту броню было бы сложно покромсать. То есть была бы такая на ком-нибудь возле северного данжа, так и кольценок не смог бы ее одолеть. Проблема только в том, что он голову откусывал, поэтому кольчуга тут не помогла бы». Но некоторые призыватели заморачивались. Они набирали самую продвинутую защиту, самые крутые доспехи, артефакты, с которыми сам черт был не брат и так далее. Но я не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на убийство монстров. То есть, если ты справишься, то и так справишься, а если нет, то ничего не поможет. Однако, продвигаясь дальше, решил, что не совсем прав. Это у меня была уверенность, потому что я сам стал гораздо сильнее». Монстров второго-третьего уровня я уже мог рвать руками, раны на моем теле могли излечить сферы, а потерпеть немного боль не представляло для меня особого труда. Ничего не сравнится с отрубленной кистью или рваной раной на груди. Ранения для меня стали чем-то обыденным, на что я даже не обращал особого внимания. Именно поэтому для меня весь лут, кроме сфер, пока был бессмысленным. Но когда я попаду в данж с высокоуровневыми монстрами, например, как тот, что у Серебряного озера, то вполне могу найти что-то интересное. — Йонер, ты же мне скажешь, какой лут в каком случае может пригодиться? — сказал я с некоторой иронией в голосе. — Я, конечно, классификацию изучал, но там же не все существующие монстры указаны. А тот решил не оставаться в долгу. — У демонов говорят, а? рога очень полезны. Из них отвар можно делать, который хорошо мозги заставляет работать. Я едва сдержался, чтобы не засмеяться в голос. Уверен, продавец меня не понял бы. Тот, наконец, освободился и обратился ко мне. «Что-то подыскали?» — спросил он. «Здравствуйте!» — я кивнул. «Хотел бы продать сферу». «А, сферу?» — без особого энтузиазма проговорил тот. «Сейчас я хозяина позову». На этот раз вышел тот самый человек, которого я уже знал. Тот присмотрелся ко мне и тоже узнал. — Ну, как ножны? — спросил он, прищурившись. — Надумали получше взять? — Нет, — я покачал головой и улыбнулся. — Спасибо. Ножны меня полностью устраивают. Я бы хотел сферу продать. — О, — хозяин явно заинтересовался. — Какую? — Желтую, — ответил я и вытащил ее на свет. «Это была еще из тех запасов, которые я привез с собой из кремянки. Она немного отличалась от тех, что я видел тут, но в целом была не хуже». «Не местная», — сразу догадался хозяин. «Нет». Я не собирался его вводить в заблуждение. «Севера». «Миллион тебя устроит?» — спросил он сходу. Но я-то видел, что у него желтые сферы стоят больше полутора, поэтому слегка наклонил голову и прищурился, мол, «ты торгуйся, но не столь наглым образом». Хозяин усмехнулся, после чего вытащил деньги и отчитал мне миллион двести. «Ладно», — сказал он, — «надеюсь, что в следующий раз ты мне принесешь денег. Буду считать это <как>, как вложение». И тут я подумал, что это действительно так, только немного не в том смысле. «А скажите, пожалуйста», — сказал я, делая рукой круговое движение. «Что вас вообще интересует? Я просто сейчас отправляюсь в данш поэтому могу что-нибудь привезти на продажу. Немного, конечно, но все-таки». Хозяин глянул на продавца, затем с подозрением взглянул на мое кольцо. «Знаешь, нас лут от монстров ниже пятого уровня особо не интересует», — сказал он, явно стараясь не сильно обидеть. «А так, ну, что будет? Когти, зубы, ядовитые железы, хвосты. У некоторых щупальцы идут в работу. Тут же главное понять, как использовать». «Я понял, спасибо», — кивнул я и повернулся, чтобы уходить, но потом обернулся и добавил. «Я тогда зайду, как вернусь». «Да, в ситуации, когда сферы жизненно необходимы для собственной прокачки, нужно что-то еще, что будет давать финансовую подушку». И этим как раз могла стать разнообразная мелочевка от монстров. Пока я осматривался и беседовал в магазине, как раз прошло достаточно времени, и мне пора было спешить на вокзал. Подойдя к нему, я вспомнил, как совсем недавно ожидал тут маньяка, вычислял его благодаря тому, что впитал сферу, и мозг работал в усиленном режиме. «Сейчас мне, напротив, хотелось отдохнуть, но когда я сел в вагон нужного мне поезда и устроился поудобнее, мысли, наоборот, начали осаждать меня со всех сторон. Что предпримет мэр на этот раз? Когда появятся те, кто преследует Йонера? Будут ли они сильнее и безумнее Стронгера? Как вывести на чистую воду мэра и при этом не попасть под каток тех или других?» «По сути, опасности было две». «Одна относилась непосредственно к демону, и опосредована уже ко мне, так как я его не собирался отдавать просто потому, что кто-то поставил себе своей целью его убить. Вторая относилась напрямую к крику и ко мне, так как я уже знал о преследовании мэром и его людьми. В том, что бритого Хороса и его подельника отпустят, я не сомневался. Может, подержат для порядка, но очень быстро отпустят», — на это намекнули исследователи. Это означало, что похитившие Рика расскажут мэру, что это именно я помешал уничтожить призрак, следовательно, именно я представляю опасность. Пошлют ли за мной того же Хороса? Вряд ли, он понимает, с кем связался. Это означает, что атака на меня будет усиленной. То же самое касается и тех, кто послал Стронгера». Поняв, что даже такой сильный призыватель не справился со своей задачей, они в любом случае пошлют кого-то сильнее. Я открыл глаза. Передо мной сидел Рик, пользуясь тем, что из-за спинок кресел его не было видно с других мест, а народу в вагоне было совсем мало. «Думаешь, как уберечься?» — спросил он. «Видимо, наши с ним мысли текли примерно в одном направлении». «Охота идет по двум направлениям», — ответил я, озвучив лишь самую верхушку айсберга своих мыслей. «За Йоннером мы и за тобой. Несмотря на то, что мы отбились от всех предыдущих атак, совершенно неизвестно, как и в каком месте ударят в следующий раз. Не приходится лишь сомневаться в том, что обязательно ударят». «Может быть, скрыться?» — предложил Рик, глядя в окно на проплывающий мимо пейзаж. «Уехать куда-нибудь далеко-далеко, где нас не достанут». "Ага, кивнул я, причем с таким выражением, словно полностью его поддерживаю. — В кремянку. — Ну... — призрак немного завис. — Можно и в кремянку. — Удалиться под хребет дьявола, включить искривляющее пространство артефакт, а потом висеть и смотреть на то, как мумифицируется твое тело. Закончил я свою мысль, чем вызвал смущение Рика. — Нет, этот вариант мне явно не подходит. — Ну, а что ты хочешь? — не унимался тот. «Тебя же найдут и убьют. Меня уничтожат. Йонер тоже...» «Трус!» — заметил на это Йонер, который, может быть, и хотел бы поучаствовать в дискуссии, но знал, что я не буду озвучивать его слова. «Как есть трус!» «Не...» — ответил я демону. «Он просто рассматривает разные варианты. Впрочем, в чем-то я был согласен, что это достаточно трусоватые варианты. «И что, куда ты от этого убежишь?» «Я хотел доказать Рику, что его стратегия провальная». «Подальше?» — только и сумел ответить он. «Обеспечить себя ты всегда можешь. Просто пропадешь с радаров, и все». «Послушай меня, Рик», — я склонился к нему, чтобы говорить тише. «У мэра связи наверняка есть на самом верху, поэтому, как бы я ни пытался скрыться, меня найдут». «За границу рвануть», — предположил призрак. «За Йонером охотится орден демоноборцев, ему вообще плевать на границы!» Я покачал головой. «Нет, бегство — самый плохой вариант, который только может быть. Тем более я не представляю себе, что буду убегать от какой-то угрозы». «Тогда что?» — развел руками Рик. «Какой вариант у тебя есть?» «Пока не знаю», — ответил я и тоже посмотрел за окно. «Но я буду бороться до последнего вздоха. Их, разумеется». К данжу мы прибыли в рассветных сумерках. Я все-таки успел поспать, поэтому чувствовал себя достаточно хорошо, хоть и периодически зевал. Тут все было совсем не так, как я привык. Вход в данж закрывали тяжелые толстые ворота, в которых были прорезаны не менее тяжелые двери. По периметру были расставлены орудия, явно заряженные магическими снарядами. Также полукругом стояло несколько вышек». И при этом буквально в нескольких сотнях метров располагался гостиничный комплекс для призывателей. Баннер сообщал, что там есть и трехразовое питание, и бассейны, фитнес клубы и прочие спа и сауны. Я почесал затылок, но решил, что просто у всех свои потребности. Почему бы после битвы с монстрами не пробежать пару десятков километров на эллипсоиде? Достав телефон, я набрал номера Сакуры. «Абонент недоступен», — сообщил мне механический голос. «Вот же!» Я набрал еще несколько раз, но с одним и тем же результатом, и уже хотел идти ко входу, чтобы выяснить, находится ли кто-нибудь внутри, например, воительница Асакура, когда дверь внезапно открылась. Оттуда с криками и воплями ужаса ринулась группа людей и петов.